Глава 19. На пороге кризиса. Несколько недель Дюран безостановочно просматривал передачи, пришедшие из глубин космоса, а также информационные пакеты, полученные по дипломатическим каналам. Ужас захлестнул систему. Агония на Орантеса стала доступной во всех мирах протектората, да и внутри недостроенной сферы Дайсона, триллионы людей пересматривали записи, сделанные давно погибшими разумными существами. Ролики стали вирусными и кочевали по всем освоенным планетам. В Таардусе, городе-перекрёстке, все всполошились. Торговцы и агенты спецслужб иных рас пребывали в состоянии шока. Те, кто соображал быстрее остальных, начали переосмысливать партнёрские отношения с Неосами. Дюран практически не покидал мыслящей среды, обмениваясь своими соображениями с другими членами Теневого комитета. Все понимали, что блокировать пакеты, достигшие околоземного пространства, не получится. Функционеры чувствовали свое бессилие, перед охватившей социум паникой. Покровитель молчал, и чем дольше затягивалось молчание призрачника, тем сильнее нарастало беспокойство внутри правящих комитетов. Силовики сконцентрировались на схватке с Аркадией Кано и бунтующими ИИ. Космофлот собирал силы для межзвездной войны с обнаглевшими Тшу. Именно в это нелегкое время все полетело к чертям. 14 сентября 3405 года по земному календарю было принято решение направить в сторону Юпитера посла. Вики Софуддинова и остальные понимали, что без консультации с покровителем сложно принимать серьёзные решения. А необходимость этих решений становилась очевидной. Дюран за прошедшие века поменял несколько квартир на кольце Нивена. Но куда бы он ни поехал, всюду брал с собой развившегося и обросшего программными дополнениями Кристера. Разум, сформировавшийся в недрах квантового компьютера, всё ещё не был полноценным ИИ. Он обладал урезанным функционалом, и это внушало уверенность в завтрашнем дне. Дюран, будучи ведущим аналитиком Теневого комитета, в последние годы стал несколько консервативным и сентиментальным. Он пережил 14 браков и столько же разводов, нарожал кучу детей, обзавелся внуками, правнуками и многочисленными потомками с кучей приставок «пра». Груз воспоминаний стал давить на Дюрана непосильной ношей. Аналитик постоянно модифицировал свои вставки, расширял объемы и множил ментальные архивы, а что-то и вовсе безвозвратно удалял. И все же он чувствовал старость. Такие, как он, в теории могли жить вечно, даже не прибегая к цифровым переселениям и выращиванию новых тел. Дюран обновлял и модернизировал собственную оболочку — не забывая делать резервные копии самого себя в правительственных Эдемах. Организм функционировал словно часы. Любые сбои и неполадки молниеносно отображались в логе медицинского импланта, после чего в проблемный орган отправлялись на наноботы. Клетки омолаживались, за питанием хозяина следил Кристор. И все же… Дюран остро ощущал конечность всего сущего. Беспокойство Дюрана было связано с происходящими событиями. К рукаву галактики, в котором затерялась Солнечная система, двигались создания, научившиеся уничтожать звезды и планеты. Новости становились все более тревожными. По пути следования Хингов гибли новые системы, пока лишь те, о существовании которых люди имели гипотетическое представление. Умирали Неосы, Призрачники обменивались данными между собой, но простых смертных в планы не посвящали. Некоторые покровители эвакуировались, бросив дочерние расы на произвол судьбы. Вести о гибели этих рас наводняли медиапространство паническими настроениями. Некоторые сферы Дайсона, полностью завершенные, если судить по косвенным признакам, изменили свое местоположение. Это казалось невероятным, но окукленные Солнце и планеты двигались, уклонялись от потенциальной атаки. Впрочем, сведения подвергались аналитиками сомнению. Слишком велики расстояния, а контакт между клиентами на дистанциях от 3000 световых лет отсутствовал. Оставалось только строить предположения, а это Дюрану не нравилось. Корпус внешней разведки прислал отчет согласно которому впереди хингов движутся армады неизвестных рас, которых призрачники ухитрились подчинить своей воле. Война пришла в десятки, если не сотни систем. Отголоски столкновений неслись через бездну в виде переговоров, записей, и призывов о помощи. Агенты КВР собирали крохи этих сведений, но сами не имели возможности забраться столь далеко. Изрядная часть сведений была получена от линранцев не на шутку обеспокоенных нарушением вселенского равновесия. Вишенкой на торте оказалось прибытие на одну из периферийных космических баз шестого ударного соединения с выжившим пришельцем из системы Наорантес на борту. Соединение изначально направлялось в 36 змееносца, чтобы сразиться с кочевьем Эйч. Битва произошла но в другом секторе пространства, после чего земляне и Чжу заключили перемирие. Договаривающиеся стороны направились к отдаленной звезде, чтобы поднять из стазиса чужака, найденного тлинранцами в центральных секторах галактики. И этот чужак поведал вещи, от которых волосы на голове становились дыбом. Кроме того… В рейде участвовал Осколок, сумевший пробраться на корабль-матко с истребителями под личиной некоего Тимура Войтицкого. Искусственный интеллект участвовал в переговорах, общался на высоком уровне с Тшу и Тлинранцами, а затем бесследно исчез, покинув соединение на звездолете собственной сборки. Естественно, все хотели ознакомиться с отчетами экспедиции. Реанимированного чужака доставили по червоточине на внешний край сферы. Вместе с Нидрарвенгом прибыли все участники переговоров, включая представителей Кочевья-Эйч. Утром 15 сентября члены Теневого комитета, представители ДБЗ, КВР и Космофлота подрубились к мыслящей среде, чтобы выработать стратегию грядущих переговоров с ТШУ и стратегию обороны. «Посла еще нет», — сказала Вики Сафуддинова, открыв совещание. «Мы не знаем, что думает покровитель по поводу намечающегося кризиса». «Здесь представители ТШУ», — напомнил адмирал Необе, главнокомандующий космофлотом Земли. «Они хотят мира, но речь идет об одном кочевье. Остальные странники, насколько нам известно, настроены агрессивно». «Есть сведения», — добавил Андрей Колосовский, бессменный шеф ДБЗ, — что отдельные кочевья вступили в сговор с нашими внутренними врагами и готовятся к полномасштабной войне. «О каких врагах идет речь?» — поинтересовалась Джиммини. «Дикие разумы», — ответил Колосовский, вместе с антисферической партией. «Аркадия не успокаивается», — хмыкнул Дюран. «Проблема серьезнее, чем кажется», — нахмурился Колосовский. «И-И заключили пакт с террористами госпожи Кано» и договорились о сотрудничестве с Тшу. Против космофлота могут выступить могучие противники, цель которых — свержение покровителя. «Не понимаю», — возразил Шаттерлинг, «кочевники ведут с нами переговоры или собираются воевать». «Цивилизацию Тшу нельзя назвать однородной», — пояснил Хайден Моэ, шеф корпуса внешней разведки. «Кочевья странствуют по всему рукаву, не контактируют друг с другом веками». Политика отдельных социумов этих парней — темный лес. «И как же с ними договариваться?» — спросил Дюран. «До всеобщего сбора, проводимого раз в тысячу лет, никак», — ухмыльнулся Колосовский. «Они попросту не способны выработать магистральную линию поведения». «Мы заключили мирное соглашение с Эйдж», — вмешался Крейвус. «Это уже хорошо при текущих обстоятельствах. Они могут изменить свое решение после сбора?» «Безусловно», — заверил присутствующий генерал моя — «это же Тшу». Вики закатила глаза и попыталась сформулировать задачу. «Господа, у нас есть ключевая проблема и побочная. К нам на субсветовых скоростях движется армада чужих, превосходящая космофлот огневой мощью. Вслед за этой армадой к границам сферы прибудут хинги, агрессивные призрачники ядра, способные убивать неосов, уничтожать звезды и планеты. Эти существа не идут на переговоры. Нас сожгут из-за симбиоза с покровителем. Даже при условии, что мы выстоим в противостоянии с неизвестной армадой, наши шансы на выживание ничтожны. Просто потому, что хинги сильнее неосов. Это факт. «Позвольте дополнить», — вмешался адмирал Необи, «у нас под носом строится флот зверолетов, который Дикие Разумы и Аркадия Кано намерены бросить против Неоса. Не исключено, что к бунтовщикам примкнут внешние силы, кочевья, с которыми у нас не заключены мирные договора. Я мыслю рационально. Предполагаемая огневая мощь шу и кораблей, собираемых антисферической партией, может превзойти ресурсы, которыми я располагаю. «В свете этого я не понимаю, почему мы обсуждаем долгосрочные перспективы столкновения с хингами. В ближайшие десятилетия мы рискуем лишиться всего». «Что вы предлагаете?» — вскинулась Софуддинова. «Бросить все силы на ликвидацию антисферической партии», — отрезал адмирал. «Надавить на тшу по внешним дипломатическим каналам». «Усилить контроль за информационным трафиком между пограничными мирами протектората и Тшу». «Вечная партизанская война», — покачал головой Дюран. «Мы это проходили, помните?» Кано адаптировалось, усилилось, обзавелась союзниками. «И...» — скривился главнокомандующий. «Пора выйти из плоскости», — пожал плечами Дюран. «Хинги угрожают не только нам. Я слышал, Тшу тоже могут пострадать» как и госпожа Кано вместе с дикими разумами. «Я считаю, пришло время договариваться и решать проблему, обозначенную спикером». Вики с уважением взглянула на Дюрана. «Договариваться?» — адмирал Необи наградил Дюрана скептическим взглядом. «При всем уважении, как вы это себе представляете, аналитик? Машины непредсказуемы по определению, у них вообще нет психологии в привычном понимании». Тшу давно присматриваются к отдельным колониям протектората. Кано, свихнувшаяся на месте, неадекватная истеричка. Из всей этой компании вызывают уважение разве что тлинранцы. Смею напомнить, у нас тоже имеются союзники. Расы, сотрудничающие с другими неосами Проблема общая, вот с ними и надо идти на контакт. Мы услышали два противоположных мнения, перехватил инициативу Вики. Кто еще желает высказаться?» «У нас состоялся интересный разговор с тлинранцами», сообщил Тим Леджер, глава дальнего поиска. «Думаю, все в курсе, что тлинранцы — единственная известная нам раса, кроме неусов, способная практически мгновенно перемещаться по галактике». Так вот, они успели заглянуть в области, подвергшиеся нападению марионеточных армат хингов. Никому выжить не удалось. Что касается Неосов, то в большинстве случаев они бегут, оставляя клиентов на произвол судьбы. «А хорошие новости есть?» — поинтересовался Крейвус. «Есть!» — удивил Леджер. Тлинранцы зафиксировали три сдвига, окутавшихся сферами Дайсона планетарных систем. Солнце, планеты и оболочки меняют пространственные координаты. Имеются и расы, ускорившие монтаж собственных сфер. «Вы хотите сказать», — медленно проговорила Джиммини, обращаясь к Леджеру, «что сферы Дайсона — это исполинские космические корабли, звездные машины». «Вроде того», — пожал плечами шеф дальнего поиска. но «Опять же, это не факт, а наша гипотеза. Никто ведь не знает, что задумал наш покровитель». «А что по срокам?» — подала голос Катя. «Скоро нам ждать прибытие вражеских армат». «Флоты марионеток разделены», — ответил Леджер. «Примерный расчет траектории скоростей показывает, что ближайшая армада может достичь пределов протектората через шесть тысяч лет, плюс-минус два века». «Времени достаточно», — заявил главнокомандующий. «Мы подготовимся». «Вслед за ними», — хладнокровно продолжал Леджер, «прибудут хинги. Вторжение случится ориентировочно через девять тысяч лет». «А сферу мы достроим через десять», — заметил Дюран. «Нестыковочка». «Будем ускоряться», — вздохнул руководитель астроинженерного комитета. «Мои аналитики внесут изменения в виртуальные модели и подумают, что можно сделать». «Ничего», — буркнул Дюран. «Если нам помешают и на пару с фанатиками Аркадии. Затяжная война похоронит любые планы. хингом останется лишь добить нас». «У меня вопрос к контр-адмиралу Семёнову», — заговорила Катя. «В составе экспедиции по спасению недра Арвенга присутствовал некто Тимур Войтицкий. Это человек, в которого вселился ИИ, назвавшийся Алифом. Мы сопоставили ряд фактов и пришли к выводу, что Алиф причастен к убийству Сираджа Неру, которое произошло ещё в прошлом тысячелетии, но до сих пор не раскрыто». Как вышло, что опасный террорист стал одним из лучших пилотов шестого соединения, затем сконструировал под вашим носом звездолёт с джамп-двигателем, участвовал в трёхсторонней экспедиции, на ответственных переговорах, а затем исчез в неизвестном направлении?» Руслан Семёнов побледнел. Аватар отменно передавал эмоции, испытываемые заслуженным воякой. «Я подал рапорт и прошение об отставке» спокойно произнес офицер кроме того у вас есть отчет жертв мне добавить нечего и все же настаивала катя я не собираюсь устраивать разбор полетов меня интересует ваша мотивация тимур войтицкий оказал реальную помощь в установлении контакта с чужим сухо отрапортовал семенов без его программ мы не освоили бы в сжатые сроки язык на арантеса «Алев активно контактировал с талинранцами и Чу. Рискну предположить, что дикие разумы в курсе происходящего. Также я полагаю, что ИИ встревожены нашествием из ядра не меньше нашего. Думаю, они осознают реальность угрозы. Почему же Алев не прибыл вместе с вами? Не могу знать. А версия есть?» Незадолго до разворота соединения Тимур Войтицкий подошел к Вагнеру и обронил странную фразу. Она мне запомнилась, хотя в тот момент я не придал значения сказанному. «Что это за фраза?» — Катя наклонилась вперед. Семенов наморщил лоб, вспоминая. «Время собирать камни, если я ничего не напутал». «Экклезиаст», — задумчиво проговорил Дюран. «Цитата из Библии». «Что он имел в виду?» — изогнула бровь Сафуддинова. — Да что угодно, — фыркнул Колосовский. Например, попытку запуска сингулярности или организацию антиземного альянса. — Или предложение мира, — предположил Крейвус. Диалог прервался самым неожиданным образом. Мыслящая среда встрепенулась и начала прокачивать через себя потоки данных. Сведения, полученные от военных баз, расположенных за пределами сферы Дайсона. Разговоры стихли. Дюран подключился к закриптованному трафику и впустил в себя информационные вихри. Главнокомандующий, не стесняясь присутствующих, выругался. В десяти астро единицах от экваториальной плоскости сферы материализовался неопознанный флот. Боевой флот, насчитывающий сотни, если не тысячи кораблей. В мозг Дюрана вонзились уточнения. Зверолеты неизвестной конструкции. Объединенные флоты нескольких кочевий тшу. Верфи, хобитаты, ударные корабли, соответствующие тяжелым линкорам и крейсерам протектората. Ракетоносцы, юркие истребители, полчища дронов. «Началось», — прошептал кривус Корабли продолжали пребывать, их число стремительно множилось. Создавалось ощущение что объединенный флот вываливается из гигантской червоточины. Вот только никакой червоточины в окрестностях зоны вторжения не наблюдалось. «Постойте-ка», — не выдержала Джиммини, — «откуда они взялись?» Мыслящая среда продолжала транслировать образы, технические характеристики, векторы движения, углы и конфигурации. Баллистические расчеты показывали, что вероятный противник не выходит из субсветового торможения. Армада могла маневрировать и перемещаться в удобном для себя направлении. «Тлинранцы», — догадался Дюран. «Они их сюда перебросили».